21. Телефонный звонок. Я опять проснулась в несусветную рань. Похоже, прежний режим дня разрушен безвозвратно, равно как и моя прежняя жизнь. Я нежилась в постели, прислушиваясь к негромким голосам Элисы Кэрри, доносящимся из соседней комнаты. Странно, с каждым днем я слышу их все отчетливее: неужели слух улучшается? Заставив себя подняться, я, пошатываясь, вышла в гостиную. Часы на телевизоре показывали два часа ночи. Элис и Кэрри сидели на диванчике. Девушка снова рисовала, а парень заинтересованно смотрел ей через плечо. Они настолько увлеклись, что, казалось, не заметили моего появления. Я подошла посмотреть. «Она что-то еще увидела?» — тихо спросила я у Кэри. Да, ищейка вернулся в темную комнату с видеомагнитофоном, но на этот раз зажег свет. Итак, на листе блокнота была квадратная комната с темными балками низкого потолка. Стены обшиты панелями, на полу ковер с длинным ворсом. На южной стене большое окно, на западной, ведущая в гостиную, арка. С одной стороны арки камин, рассчитанный сразу на две комнаты. В этом ракурсе телевизор и видеомагнитофон оказались в юго-западном углу, рядом с древним складным диваном и круглым журнальным столиком. «Телефон здесь», — прошептала я, показывая на столик. Две пары карих глаз окинули меня удивленным взглядом. Это дом моей матери. Элис тут же сорвалась с дивана, схватила телефон и стала звонить, а я безучастно смотрела на мамину гостиную. Как ни странно, Кэри не поднялся за подругой, а придвинулся поближе ко мне и легонько погладил по плечу. От его прикосновения мне стало гораздо спокойнее, паника слегка улеглась. Элис говорила так быстро, что ее слова слились в монотонный гул. «Белла», — тихо позвала девушка. Я покорно подняла глаза. «Эдвард собирается за тобой приехать. Они с Карлайлом тебя на некоторое время спрячут». «Эдвард приезжает». Эти два слова, как спасательный жилет, помогали не утонуть в море отчаяния. «Да, он вылетает из Сетла первым самолетом. Мы встретимся в аэропорту, и он тебя увезет». «А мама? Элис? Он ведь приехал за моей мамой!» Несмотря на присутствие Кэрри, я была готова впасть в истерику. «Мы с Кэрри останемся в Финиксе и позаботимся о ней. Элис, мне его не одолеть! Вы же не можете вечно охранять всех моих близких! Разве не видишь, что он делает? Он и не думает за мной следить!» Ему удобнее найти кого-то из моих родственников и мучить. Элис, я не могу!» «Мы поймаем его, Белла», — заверила меня девушка. «А что, если он причинит боль тебе? Как мне потом с этим жить? Думаешь, Джеймс не поднимет руку на тебя или Эсми?» Девушка многозначительно посмотрела на Кэрри. Через секунду я почувствовала ужасную вялость и апатию. Глаза закрывались, голова отказывалась работать. Из последних сил, борясь с сонливостью, я сделала шаг назад, стряхивая с себя руку Хейла. «Не желаю спать!» — заявила я и демонстративно вышла из комнаты. Хлопнув дверью, я спряталась в своем номере. Не намерена никого видеть и ни с кем разговаривать. Деликатная Элис на этот раз за мной не последовала, и целых три часа я провалялась на кровати, бездумно уставившись в стену. «Нужно что-то делать, как-то выбираться из этого кошмара». Ничего путного я не придумала. Вернее, был один вариант, но сколько людей пострадает, прежде чем я своего добьюсь. Хорошо, хоть Эдвард скоро будет со мной. Возможно, увидев его лицо, я сразу найду решение. Услышав, что за стеной звонит телефон, я вернулась в комнату Келлис, весьма пристыженная своим поведением. Надеюсь, они не обиделись и понимают, как сильно я им благодарна. Элис что-то быстро говорила, и я очень удивилась, заметив, что Кэри нет в комнате. Часы на телевизоре показывали половину шестого. Карлайл с Эдвардом садятся на самолет, объявила Элис. Рейс прибывает Феникс в Финикс в 9.45. Значит, еще несколько часов, и я увижу Эдварда. А где Кэри? Пошел к администратору расплачиваться. Вы переезжаете? «Да, перебираемся поближе к дому твоей матери». От такого заявления в животе образовался комок, но не успела я испугаться, как зазвонил телефон. Кажется, этого звонка Элис не ожидала. «Алло», — проговорила девушка. «Нет, сейчас позову». Она передала мне трубку. «Твоя мама», — чуть слышно прошептала Элис. «Алло? Белла! Белла!» Именно таким голосом Рене окликала меня в детстве, когда я играла на дороге или убегала от нее в магазине. Гремучая смесь паники и испуга. Что же, чего-то подобного и следовало ожидать. Хотя, оставляя сообщение, я старалась, чтобы мой голос звучал спокойно и твердо. «Не волнуйся, мама», — мягко проговорила я, отворачиваясь от Элис. Врать, глядя в глаза сестре Эдварда, гораздо тяжелее. У меня все в порядке. Просто дай мне минутку, и я все объясню. Странно, что мама не перебивает. Это совершенно не в ее духе. Мама? Говорить ты будешь только, когда я скажу. Неожиданно ответил незнакомый голос. Очень приятный тенор. Такие можно часто услышать в рекламе дорогих автомобилей. Слушай. Я не хочу причинять боль твоей маме, так что, пожалуйста, делай, что я скажу. Мужчина помолчал, явно наслаждаясь моим оцепенением. Умница. А теперь повторяй за мной и постарайся, чтобы прозвучало естественно. Пожалуйста, скажи. Нет, мама, не нужно никуда ехать. Нет, мама, не нужно никуда ехать, чуть слышно повторила я. Не годится, радостно сообщил тенор. «Почему бы тебе не пройти в спальню, где нам никто не помешает? Ты ведь не хочешь, чтобы твоя мать пострадала?» «А по дороге как раз успеешь сказать, «Мама, пожалуйста, послушай! Давай, говори!» «Мама, пожалуйста, послушай!» — взмолилась я, обращаясь совсем не к ней. Чувствуя спиной испуганный взгляд Элис, я захлопнула дверь. «Еще немного, и страх превратит меня в зомби!» «Теперь ты одна? Просто отвечай, да или нет!» Да. Но уверен, твои спутники слышат наш разговор. Да. Ну и ладно, ничуть не расстроился мужчина. А теперь скажи, мама, поверь мне. Мама, поверь мне. Все получилось лучше, чем я ожидал. Даже ждать не пришлось. Твоя мама приехала раньше срока. Здорово, правда? Зачем нам с тобой лишние тревоги и переживания? Я молчала, не зная, что сказать. А теперь, детка, слушай внимательно. Твои друзья мне порядком надоели. Сможешь от них сбежать? Отвечай, да или нет. Нет. Жаль. Очень жаль. А я надеялся, что ты натура творческая. Неужели не попытаешься ради своей мамы? Отвечай. Нужно что-то придумать. Мы же собираемся в аэропорт, а там несколько терминалов и всегда много народа. Да. «Так-то лучше», — обрадовался мужчина. «Уверен, скрыться будет нелегко, но если я почувствую, что ты ведешь за собой хвост, твоей маме будет очень плохо», — радостно пообещал он. «Наверное, ты уже достаточно про нас знаешь, чтобы понять, как быстро я разберусь в ситуации, а потом с твоей мамашей. Все ясно? Отвечай». «Да», — пролепетала я. «Молодчина, Белла. Поступим так». Ты отправишься в дом своей мамы и у телефонного аппарата увидишь записку с номером. Мы созвонимся, и я объясню, что делать дальше. Я уже догадывалась, куда меня позовет незнакомец и чем все кончится. Но разве от этого легче? Придется сделать так, как он говорит. Поняла? Да. Пожалуйста, постарайся сбежать до обеда. Не хотелось бы ждать целый день. Вежливо попросил мужчина. «Фил?» — нервно позвала я. «Ах, Белла, я же просил говорить только после моего разрешения». Я закусила губу. «Сейчас очень важно, чтобы твои друзья ничего не заподозрили. Скажешь им, что звонила твоя мать. Она хотела приехать раньше, но тебе удалось ее отговорить. А теперь повторяй. Спасибо, мама». «Спасибо, мама». По щекам заструились слезы. «Я люблю тебя. Скоро увидимся. Ну, повторяй». «Я люблю тебя. Скоро увидимся», — кое-как выдавила я. «До свидания, Белла. Я тоже надеюсь на скорую встречу», — попрощался обладатель приятного тенора. Трубка словно прилипла к уху. Парализованная страхом, я сидела на кровати, не решаясь даже опустить руку с телефоном. Я понимала, необходимо что-то придумать, но слышала лишь испуганный голос мамы, Целую минуту я просто смотрела в пустоту, пытаясь прийти в себя. Постепенно я обрела способность мыслить, а в голове зародился план. Собственно, никакого плана не было, равно как и выбора, только пойти в зеркальную комнату и умереть. И даже это не гарантировало, что я увижу маму живой. Оставалось надеяться, что, одержав столь убедительную победу над Калинами, Джеймс подобреет, и пощадит мою мать. Ужасное положение. Мне ведь нечего ему предложить. Именно ищейка, а не я, диктует условия. И все же придется попробовать. Нужно взять себя в руки. Решение принято, и действовать следует безотлагательно. Как же мне сбежать от Элис и Кэрри? Они ведь не спускают с меня глаз. Хорошо, что Хейл не слышал разговора. Как бы мне удалось скрыть от него всепоглощающий страх? Что бы я сказала? Впрочем, рассуждать некогда, тем более, что друг Элис вернется с минуты на минуту. Сейчас нужно продумать свои действия в аэропорту. Элис ждет в соседней комнате и наверняка волнуется. Пока Кэри не пришел, необходимо кое-что сделать. Итак, смирись с тем, что Эдварда ты больше не увидишь и в зеркальную комнату пойдешь, даже не взглянув на прощание в его колдовские глаза. Он столько для тебя сделал. А убежать придется, не попрощавшись. Я решительно подавила черную тоску и вошла в гостиную. Вместо мертвенного страха на моем лице отражалась апатия, и Элис заволновалась. У меня только один сценарий, и на импровизацию я не способна. «Нужно рассказывать самой, не дожидаясь ее расспросов». «Мама волнуется и хочет вернуться в Феникс. По-моему, я убедила ее не торопиться», — безжизненным голосом проговорила я. «Белла, с ней все будет в порядке. Не волнуйся!» Пришлось отвернуться, чтобы Элис не заметила отчаяния, плескавшегося в моих глазах. Заметив на журнальном столике блокнот и конверты с адресом мотеля, я решилась. «Элис», — позвала я, стараясь, чтобы голос звучал бодро, — «хочу написать маме письмо. Сможешь передать? Просто оставь дома на видном месте, ладно?» «Конечно», — осторожно ответила девушка, что-то заподозрившая. «Ну почему я не умею держать чувства под контролем?» Итак, я снова скрылась в спальне и, склонившись над прикроватным столиком, стала писать. Эдвард, прости меня, у него моя мама, и мне нужно ее спасти, хотя бы попробовать. Пожалуйста, не злись на Элис и Кэрри. Если мне удастся от них сбежать, это будет чудо. Поблагодари их за все, что они для меня сделали, особенно Элис. Прошу, не пытайся меня найти. «Ищейка только этого и ждет, а я не хочу, чтобы от моей сумасбродной затеи кто-нибудь пострадал. Очень тебя люблю. Белла». Аккуратно сложив листочек, я запечатала его в конверт. Рано или поздно письмо найдет своего адресата. Надеюсь, Эдвард хоть раз в жизни меня послушает. А теперь нужно отбросить чувства и хорошенько обдумать. План побега.